«Чтобы камины не дымили, их регулярно нужно чистить», – получал мистер Пуффит Бантера. Мистер Пуффит был приземистым толстым господином, которого экзотическая одежда делала еще полнее. На месте Пуффите было что-то такое... Потертые какие-то брюки и бесчисленное множество пестрых свитеров, которые были одеты один на другой. Многочисленные разноцветные горлышки этих свитеров сильно давили мистеру Пуффиту на шею. Казалось странным, что он еще как-то мог поворачивать голову. Комплекция мистера Пуффита вызывала в памяти медицинское выражение «предпоследняя степень ожирения», а его одеяние – образ луковицы или капусты. «У вас очень хорошие и крепкие трубы», – продолжал мистер Пуффит, снимая свое пальто и предоставляя бандеру возможность полюбоваться самым верхним и, видимо, самым пестрым красно-желто-зеленым свитером. Если бы меня сюда вовремя приглашали, все было бы в порядке. Ваши трубы я изучил еще в молодости, когда отец начал учить меня ремеслу. — Что вы говорите? — воскликнул Бантер. — А теперь мне не позволяет этого делать закон. Это не моя специальность, — сказал он, покачав головой, увенчанной большой бесформенной шляпой. — Да и фигура у меня уже не та. Но я знаю эти трубы с рождения, если можно так выразиться. Должен сказать, лучших и желать нельзя. За ними только нужно следить. Трубы, как кухня. Ничего путного не получится, если там грязно, как преисподний. Ну, я думаю, вы же со мной согласитесь, мистер Бантер. Именно так, согласно кивнул Бантер. И все-таки вы бы не могли привести их в порядок. Только из уважения к вам, мистер Бантер» молодой леди и джентльмену. Буду счастлив почистить ваши трубы. Я по профессии строитель, но никогда не отказываюсь, если меня приглашают добрые соседи. Отец говорил, что у меня талант к трубам. С этими словами мистер пуффит закатал по локоть многочисленные рукава, собрал веревки и щетки, разложенные перед ним, и спросил, с какой трубы начинать. — Давайте начнем с гостиной, — сказал он бантер. — На кухне я пока могу обойтись и плитой. Сюда, пожалуйста, мистер Пуффит. Миссис Рудл, которую по желанию у Имзи оставили на прежней должности горничной, уже тщательно убрала в гостиной, аккуратно прикрыла старыми покрывалами уродливую мебель, застелила безвкусные ковры газетами и смогла передвинуть кое-как двух бронзовых кавалеров на пьедесталах по бокам камина. Они были очень тяжелыми. И... Потом она надела на ним и им на головы мешки. Легкой тканью новая горничная старательно закрыла увядший тростник в огромном расписном горшке у двери, чтобы не запылился. «Ага!» – сказал мистер Пуффит и снял верхний свитер, под которым оказалось не менее живописное деяние цвета молодой травы. Он разложил инструменты на полу, наклонился и открыл дверцу. Он заглянул внутрь и удовлетворенно хмыкнул. — Ну, что я говорил? Труба забита сажей. Ее лет сто не чистили, а может, даже и больше. — Мы тоже так думаем, — поддержал Бантер. — И обязательно обсудим этот вопрос с мистером Ноуксом. — Ого! — отозвался Пуфит, который, привязав к щетке веревку, сделал попытку засунуть все это в дымоход. И, позволь себе заметить, мистер Бантер, щетка с трудом продвигалась вверх. Я сейчас делаю работу, которая должна была регулярно проделываться за последние десять лет и... Он сделал еще одну попытку. И если бы мистер Ноукс платил мне хотя бы по одному пенни, еще один рывок с зачисткой вот этих самых труб, еще один рывок и легкое вращательное движение. Сейчас вы бы так не мучились. Я вам верю, — отозвался бантер. Он вернулся в бойлерную. Миссис Рудл выливала кипяток из большого таза в огромный кувшин. Нужно было позвать меня, ведь это же очень тяжело. Я сам отнесу его наверх. А вы, если хотите, захватите чайник. Вернувшись в гостиную, он увидел только нижнюю часть туловища пуфита а верхняя же скрылась в черном зеве трубы, посылая гулкие проклятия жадности мистера Нокса и одобрительные междометия собственной проворности и сообразительности. Бантер удовлетворенно хмыкнул. — Всегда приятно посмотреть, как кто-то выполняет работу, намного более сложную и тяжелую, чем твоя. Утренняя суета ярко проявляет разницу между мужчиной и женщиной. Женщине, если она не член общества вселенской чистоты, нужно только принять душ, надеть утреннее платье и спуститься к завтраку. Мужчина же до сих пор не смог освободиться от рабства бесчисленных кнопок, пуговиц и шнурков. Но самое жестокое изобретение человечества, изматывающее своей постоянной необходимостью и в конце концов полной бесполезностью – это бритва харит уже застегивала последнюю пуговицу, а за стеной все еще слышались хлюпанье воды и тяжелые вздохи. Она сочувственно улыбнулась и пошла вниз, в то место, которое Питер скорее точно, чем деликатно назвал лестницей страдальцев. Она спустилась в узкий коридор, где находились вышеупомянутые современные удобства. В конце коридора были дверь бойлерную, а вторая — на улицу. Харриет вышла в сад. Он был великолепен. Вдали виднелись ухоженные ряды яблонь, ближе ровные грядки с овощами, а перед домом росли цветы. Она увидела маленький летний томик, увитый виноградом и окруженный экзотическими растениями в больших горшках. Перед домом росли чудесные белоснежные хризантемы и пурпурные георгины. Шалфей протянул алые соцветия навстречу утреннему солнцу. Очевидно, мистер Нокс знал толк в садоводстве – Еле у него был хороший садовник. Это пока было единственное достоинство мистера Ноукса, подумала Харет. Она открыла дверь маленькой хозяйственной пристройки. Вычищенный садовый инвентарь был сложен в образцовом порядке. Она нашла садовые ножницы и собрала огромный букет из виноградных листьев и темно-бронзовых хризантем. Она засмеялась, подумав, что ведет себя, как примерная женушка, вьющее уютное семейное гнездышко с наслаждением вдохнула тонкий аромат хризантем и, подняв голову, неожиданно увидела Питера. Примостившись на подоконнике стаймс на коленях и сигаретой во рту, он приводил в порядок свои ногти, так задумчиво и так неспешно, как будто он решил посвятить этому занятию всю оставшуюся жизнь. А на соседнем подоконнике сидел большой рыжий кот, появившийся неизвестно откуда, и точно так же Задумчиво и неспешно облизал переднюю лапу, потом старательно тер смешное пятнистое ухо, потом опять заднюю лопу лапу. Оба существа очистили перышки, и каждый был полностью повощён самим собой, не замечая другого. Потом существо разумно и нетерпеливо хмыкнуло, бросило ножницы, посмотрело на улицу и воскликнуло, увидев Харриет. «Эй!» Второе же существо вздрогнуло, вскочило и загнувшись, и распушив хвост, и моментально скрылась из виду. — Цветы! — сказал Питер, у которого иногда появлялся волшебный дар читать чужие мысли, достойное занятие для изящных дам. — Ты так думаешь? — спросила Харриет. Она стояла на одной ноге, рассматривая целый пуд влажной садовой земли, которая прилипла к подушве ее туфельки. — Знаешь, сад просто замечательный! Это же райский уголок! — И нежные ножки едва касались травы, — ответило его сиятельство. — Скажи мне, моя Аврора, того человека на первом этаже медленно душат или режут? — Знаешь, мне и само интересно, — ответила харит услышав странные полузадушенные крики из гостиной. — Я пойду узнаю. — Тебе уже нужно уходить? Ты так украшаешь пейзаж! Я очень люблю пейзажи, но там обязательно должны быть нарисованы человеческие фигуры. Боже мой, какие ужасные крики! Такое впечатление, будто кого-то собрались замуровать. Или что, кричат в соседней комнате? А может, я впадаю в старческий маразм? Не обманывайся. Ты выглядишь абсолютно спокойным и довольным жизнью. Но так оно и есть. Но нельзя эгоистично жить только своим счастьем. Мне кажется, кому-то в доме нужна помощь. В этот момент из передней вышел бантер, прошествовал вокруг дома по узкой полоске травы, воздел глаза к небу, как будто искал там божественное откровение и грустно покачал головой, как брошенный всеми семи король лир. — Ну, как наши дела? — высунулась из окна миссис Рудл. — Плохо, — ответил, возвращаясь Бантер, — у нас ничего не получается. — Похоже, — сказал Питер, — нас ждет знаменательное событие. Внизу скоро кто-то кого-то родит. Харриет сошла с клумбы и маленькой садовой лопаткой счистила с подошвы грязь. — Мне надоело украшать собой пейзаж. Лучше я стану частью домашнего интерьера. Питер соскочил с подоконника, снял пижаму и стряхнул рыжего кота со своего любимого старого блейзера. — Все дело в саже, мистер Бантер, и в трубах, и на крыше, — объяснял Пуффит, выбираясь на волю. Потом он начал осторожно вытаскивать щетки и веревки. — И так, — ответил Бантер, с такой тонкой иронией в голосе, что Пуффит ее, похоже, не заметил. — Наконец-таки мы выяснили причину. — Вот именно, — согласился трубочист, — все дело в этой проклятой саже. Ни один камин не будет работать, если там полпуда черной засохшей сажи, как в вашем, и не ждите. — А я и не жду, — парировал Бантер. — Я просто прошу вас вычистить домоход. Вот только и всего. — Ну, хорошо, — В голосе Пуфита прозвучали первые обиженные нотки. «Я вам захватил немного. Вот только посмотрите!» И он протянул черную от грязи ладонь, на которой лежало нечто, похожее на застывшую лаву. «Вот это и ваша сажа! Твердая, как скала! Вот чем забит ваш дымоход! И щеткой совершенно невозможно это пробить! И как бы вы ни старались! Я уже сломал две палки! Бантер! Пытаясь пробить этот ужас... «Пожалеете меня и мои инструменты!» Он достал из трубы палку и любовно стряхнул с нее сажу. «Этим инструментом я ничего не смогу сделать, мистер Бантер, как бы я ни старался!» «Значит, нужно придумать что-то другое!» «Но мы все-таки должны как-то пробить этот злосчастный дымоход», — сказал Бантер, глядя в окно. «И немедленно!» Ее сиятельство идет в дом. Вы можете подавать завтрак, миссис Рудл? Уже? Ахнула та, поправив салфетки и взяв поднос с радиоприемника, куда его установил Бандер. Молодые уже проголодались? Это хороший признак. Я помню, когда мы с Рудлом поженились. Потом нужно будет заменить фитили в лампах, почистить горелки и залить их свежим маслом. Холодно перебил ее бантер — Мистер Ноукс уже давно не пользовался лампами, — фыркнула миссис Рудл. Он говорил, что ему прекрасно видно и при свечах. Наверное, деньги экономил. Она взяла поднос поудобнее и вышла. Столкнувшись с Харри в дверях, попыталась присесть в реверансе и уронила салфетку. — О, вы уже чистите дымоход, Бандер? Это прекрасно. Мы услышали шум и решили узнать, что же здесь происходит. — Да, миледи, мистер Пуффит любезно согласился нам помочь Но, насколько я понимаю, он столкнулся с непреодолимыми препятствиями. Кажется, с дымоходом и трубами. — Как мило с вашей стороны, мистер Пуффит. Мы провели здесь ужасный вечер. По выражению лица Пуффита она поняла, что надвигается гроза, и протянула ему руку. Он посмотрел на нее, потом на свою черную ладонь. Затем он с трудом пробрался в карман брюк, задрав все свои свитера, достал чистый красный носовой платок, осторожно его расправил и сквозь тонкую ткань церемонно дотронулся до пальчиков Харриет, как верный паж до руки невесты своего патрона. — Да, миледи, — сказал пуфет всегда рад вам услужить. Если позволите, я вам все объясню. Во-первых, у вас дымоход забит сажей, а во-вторых, мистер нокс продал старые трубы на крыше, а новые-то по размеру с дымоходом не совпадают... Вот отсюда еще и эти проблемы. Но если найдется человек, способный их решить, то этот человек перед вами, Миледи. Все дело в опыте и, если позволите, физической силе. Я с вами полностью согласна, улыбнулась Харет. Насколько я понимаю, Миледи, вмешался Бантер, сам камин и дымоход в полном порядке. Правильно сказал Пуфик, вольщенный вниманием графини. Камин в отличном состоянии, так же, как и дымоход. Он снял свитер, и в очередной раз ослепил присутствующих небесно-голубым орнаментом на пунцовом фоне. «Попробую еще раз, но теперь только не щеткой, а палками». «Может быть, если под удастся пробить этот завал? А если не получится, мне нужна будет лестница». «Лестница?» «Он пытается добраться через крышу Миледи», — объяснил бантер «Как интересно!» — воскликнула харет «Я уверена, что мистер Пуфит отлично со всем справится». А у нас есть какая-нибудь ваза, Бантер? Я хочу поставить на стол эти цветы. Питер позвала Харриет, испугавшись, что Бантер подумает, что она интересуется только женскими глупостями. Питер, дорогой, к нам пришел трубочист? О, сказочное утро! Иду, дорогая! Он быстро сбежал по лестнице вниз. Как здорово, что ты сказала именно эти слова. Всю свою жизнь я ждал именно этой волшебной фразы. Питер, дорогой, к нам пришел трубочист. Слава Богу, мы, наконец, женаты. Я догадывался, что это так, но теперь я твердо в этом уверен. Как хорошо, что тебе достаточно только таких доказательств. Некоторые требуют большего. Некоторые просто боятся поверить своему счастью. Труба чист. Но ты разбила все мои надежды. Я думал у нас гроза, землетрясение. Или к нам в дымоход убрал, пробралась какая-то несчастная заблудившаяся корова». «Ну, Лара, ладно. Раз это всего лишь трубочист, я постараюсь не выдать своего разочарования. А вообще-то это даже интересно. Сто лет не видел настоящего трубочиста. Бандер всегда приглашает их, когда я уезжаю, чтобы не беспокоить меня. Только моя жена могла поступить со мной так бесцеремонно, как я всегда мечтал, и пригласить посмотреть на... Боже мой! Он повернулся к мистеру Пуффиту и увидел только его ботинки» в эту минуту из дымохода раздался такой жуткий и долгий рев что питер побледнел как вы думаете он еще жив не волнуйтесь это только сила которую он прикладывает наверное сажа сохлась в один твердый комок его трудно разбить питер видел бы ты эту гостиную до того как Нокс замузырил ее своими бамбуковыми безделушками бронзовыми в садниками и кактусами Тс с ни одного злого слова кактусах Это очень плохая примета. Сейчас что-то вывалится из дымохода и заберет тебя. Брррр, о боже, а это что за чудовище над приемником? Некоторые платят безумные деньги за такие прекрасные кактусы. Хм, значит, у них нет ни капельки воображения. Это не растения, это какие-то уродцы. Кроме того, всегда, когда я вижу кактус, я начинаю мучительно думать, хорошо ли я побрился. А как я сегодня выбрит? Замечательно, как шелк. Ну, бог с ними, с этими кактусами. И потом, я думаю, если мы их отсюда уберем, они назло нам возьмут и умрут. Кактусы — очень прихотливое растение. Хотя по их внешнему виду и не скажешь. А потом мистер нокс дерется на столько золота, сколько они весят. Но скажи, надолго ли мы арендовали эту жуткую мебель? На месяц. Но, надеюсь, сможем избавиться от нее скорее. Разве можно оскорблять этот благородный старинный дом такой дрянью? «Тебе нравится дом, Питер? Отличный дом. Прекрасный дом, который населяет злые духи. И я говорю не только о мебели. Мне очень не нравится наш хозяин. Или арендатор, или как его там. Он не очень хороший человек. И дом будет рад от него избавиться. Мне тоже так кажется, что дом его ненавидит. Но с ним плохо обращался. Он его обижал. Ну, возьми хотя бы эти трубы». «Да, конечно, трубы». «Как ты думаешь, я могу поговорить с нашим домашним богом?» «Простите, мистер...» «Его зовут Пуфит». «Мистер Пуфит, можно вас на секундочку?» «Сейчас!» В черном облаке сажи из дымохода вывалился Пуфит. «Кто это тут мешает работать честному трубочисту?» Дергает его за ноги и выхватывает из рук палку. «Прошу прощения», — сказал Питер. «Я кричал, но вы не обратили на меня внимания». «Да ладно! Вы хозяин, да?» Рад видеть вас в добром здравии. Да, у нас-то все отлично. Но вот видите, проблемы с каминами. Нет тяги или что-то в этом роде. Камина здесь ни при чем. Я объяснил вашей леди, что все дело в саже. И этот Нокс продал трубы. И сделал это для того, чтобы построить солнечные часы. Продал трубы, чтобы построить солнечные часы? Правильно, миледи. «Все пыль глаза пускает», — я так сразу и сказал. Он всегда был такой, а взамен поставил какую-то дрянь. Потому-то все у него быстренько изобилось сажи «Нам бы сейчас как-то сажу вытрясти, потом дело пойдет быстрее. Там бездна грязи. Пока мы ее не вытрясем, никакой огонь здесь гореть не будет. Вот и все, что я могу сказать, милорд». «Да, вы все объяснили очень доступно», — восхитился Питер. «Я вижу, вы мастер своего дела. Продолжайте, пожалуйста». Не обращайте на меня внимания, я в восхищении, и у вас такой замечательный инструмент, для чего нужна вот та вещь, похожая на штопор. Наверное, ею пользуются, когда джентльмен хочет выпить.